Генри Бауэрс лежал без сна. Луна зашла, и за это он мог ее только поблагодарить. Ночью у Луны убавлялась призрачности, она становилась более реальной. И он не сомневался, что умер бы от ужаса, если бы увидел отвратительное лицо клоуна, плывущее в небе над холмами и полями и лесами. Он лежал на боку, пристально глядя на ночник Дональд Дак. Давно перегорел. Его заменили Микки и Минни Маус, танцующие польку. Им на смену пришло зеленое лицо Оскара, ворчуна с улицы Сизам, а в прошлом году место Оскара заняла мордочка медвежонка Фоззи. Генри отмерял годы заключения сгоревшими ночниками, а не кофейными ложечками. Утром 30 мая ровно в два часа и четыре минуты ночник погас. Тихий стон. сорвался с губ Генри. Ничего больше. В эту ночь у дверей синей палаты дежурил Кунц, худший из охранников. Даже хуже Фогерти, который так сильно ударил его днем, что Генри едва мог повернуть голову. Вокруг него спали другие пациенты синей палаты. Бенни Болье спал в фиксаторах. Когда они вернулись, закончив прополку, ему разрешили посмотреть стоящий в палате телевизор, по которому показывали очередной повтор одной из серий экстренной помощи. И около шести часов он принялся яростно дрочить, крича, пытаясь зажечь ночь, пытаясь зажечь ночь, пытаясь зажечь ночь. Ему дали успокоительное, и оно помогло примерно на четыре часа. Но около одиннадцати, когда действие Элавила сошло на нет, он занялся тем же, дергал свой старый шланг с такой силой, что между пальцами выступила кровь, продолжая кричать «пытаясь зажечь ночь». Ему вновь дали успокоительное и закрепили руки и ноги в фиксаторах. Теперь он спал, и в тусклом свете ночника его сморщенное личико выглядело таким же серьезным, как у Аристотеля. Из-за кровати Болье доносились тихий храп и громкий, бурчание, иногда кто-то подпускал голубка. Слышал Генри и дыхание Джимми Донлина, безошибочно узнаваемое, хотя и спал Джимми через пять кроватей, резкое и чуть свистящее, потому что оно ассоциировалось у Генри с работающей швейной машинкой. Из-за двери в коридор доносился слабый звук работающего телевизора Кунца, Генри знал, что Кунс обычно смотрит старые фильмы по каналу 38, пьет Тексас драйвер и ест ленч. Кунса давал предпочтение сандвичам с комковатым арахисовым маслом и бермудским луком. Когда Генри об этом услышал, его передернуло, и он подумал, неужели кто-то уверен, что все безумцы сидят под замком? На этот раз голос пришел не с Луны. На этот раз. Заговорили с ним из-под кровати. Генри узнал голос сразу. Принадлежал он Виктору Крису, которому уже двадцать семь лет как оторвали голову в тоннелях под Дерри. Оторвал ему голову Франкенштейн-монстр. Генри видел, как это произошло, а потом он увидел, как глаза монстра сместились и почувствовал на себе их водянисто-желтый взгляд. Да, Франкенштейн-монстр убил Виктора, а потом убил Рыгала, но теперь Вик появился снова, словно повтор «Призрак черно-белого фильма» в программе «Прекрасные пятидесятые», когда президент был лысым, а бьюики выпускались с выхлопными отверстиями в бортах. Но теперь, после случившегося в саду, когда из-под кровати послышался голос «Виктора», Генри обнаружил, что он спокоен и ничего не боится, даже испытывает облегчение. «Генри!» — позвал Вик. «Вик!» — воскликнул Генри. «Что ты делаешь под кроватью?» Бенни Болье схрапнул и что-то пробормотал во сне. Швейная машинка в носу Джимми на мгновение сделала паузу во вдохах и выдохах. Кунц убавил звук маленького сони, И Генри буквально увидел, как он сидит, склонив голову на бок, прислушиваясь. Одна рука на кнопке уменьшения звука, пальцы другой поглаживают валик с четвертаками в правом кармане белой куртки. — Тебе не обязательно говорить слух, Генри, — доносится из-под кровать. Я тебя услышу, даже если ты только подумаешь, а меня они совсем не слышат. — Чего ты хочешь? — «Вик?» — спросил Генри. Ответа долго не было. Генри подумал, что Вик, возможно, ушел. За дверью Кунц прибавил звук в телевизоре. Внизу послушалось царапание. Потом чуть заскрипели пружиной, когда темная тень вылезала из-под кровати. Вик посмотрел на Генри и улыбнулся. Генри улыбнулся в ответ, но с опаской. Очень уж стариновик напоминал Франкенштейна-монстра тех давних дней. Шрам, похожий на вытатуированную веревку, обвивал шею. Генри подумал, что Вику пришили голову аккурат по этому шраму. Глаза Вика обрели странный серо-зеленый свет, а радужки, казалось, плавали в какой-то вязкой субстанции. Вик так и остался двенадцатилетним. «Я хочу того же, что и ты!» — услышал Генри. «Я хочу отплатить им!» «Отплатить им!» — мысленно повторил Генри Бауэрс. «Но ты должен выбраться отсюда, чтобы это сделать!» — продолжил Вик. «Ты должен вернуться в Дерри!» «Ты мне нужен, Генри!» «Ты нужен нам все!» «Они...» «Не могут причинить тебе вреда», ответил Генри, понимая, что говорит не только с Виком. «Они не смогут причинить мне вред, если только наполовину поверят в меня. Но есть кое-какие тревожные признаки, Генри. Тогда мы тоже не думали, что они смогут нас побить. Однако жердяй ушел от тебя в пустоши. И жердяй, и остряк, и девка ушли от нас после кино. И эта битва камней, когда они спасли Нигера. «Не говори об этом!» прокричал Генри Вику, и в это мгновение в голос вернулась твердость, которая делала его их вожаком. Потом он сжался, думая, что Вик врежет ему. Конечно, Вик мог сделать все, что хотел, раз уж был призраком. Но Виктор только улыбнулся. «Я могу разобраться с ними, если только они наполовину поверят. Но ты-то живой, Генри. Ты можешь добраться до них, независимо от того, верят ли они, верят наполовину или не верят вообще. Ты можешь прикончить их по одному или всех сразу. Ты можешь отплатить им». «Отплатить им», — повторил Генри и с сомнением посмотрел на Вика, — Но я не смогу выйти отсюда, Вик. На окнах проволочная сетка. За дверью сегодня кунц. Может, следующей ночью. Насчет кунца не беспокойся. Вик поднялся, и Генри увидел, что на нем те самые джинсы, что и в последний день его жизни, и они по-прежнему измазаны, подсыхающие жижи сточных канав. А Кунцы я позабочусь. И Вик протянул руку. После короткого колебания Генри ее пожал. Они с Виком направились к двери синей палаты и звуку телевизора, и уже подошли к ней, когда проснулся Джимми Донлин, который съел мозг собственной матери. Глаза у него округлились, когда он увидел ночного гостя Генри. Это была его мать. Ее комбинация не доставала до пола разве что на четверть дюйма, как и всегда. Макушка отсутствовала. Ее глаза, ужасающе красные, повернулись в его сторону, а когда она улыбнулась, Джимми увидел привычные следы помады на ее желтых лошадиных зубах. Джимми заорал «Нет, мама, нет, мама, нет, мама!» Телевизор тут же выключился. И еще до того, как другие пациенты проснулись, Кунц распахнул дверь в палату с криком «Ладно, говнюк, готовься!» К тому, что твоей голове сейчас достанется, с меня хватит. Нет, мама, нет, мама, пожалуйста, мама, нет, мама. Кунц ворвался в палату. Сначала увидел Бауэрса высокого с толстым животом, такого нелепого в пижаме, обрюзгшего и бледного в падающем из коридора свете. Потом посмотрел налево и закричал во всю мощь легких. Рядом с Бауэрсом стоял. монстр в клоунском костюме ростом не меньше восьми футов костюм серебрился сверху вниз по нему спускались оранжевые пуговицы и помпоны на ноги монстр надел забавные огромные башмаки но в голове монстра ничего человеческого не было кунц видел морду добермана единственного животного на божьей зеленой земле которого боялся джон кунц Глаза псины горели красным, губы оттянулись назад, обнажая гигантские белые зубы. Валик с четвертаками выпал из анемевших пальцев кунца и откатился в угол. На следующий день Бенни Болье, который все проспал, нашел его и спрятал в ящике для обуви. Потом месяц покупал на эти четвертаки сигареты. Кунц набрал грудь воздуха, чтобы снова закричать, когда клоун прыгнул на него. «Пришло время цирка!» — прокричал клоун рычащим голосом, и его руки в белых перчатках упали на плечи кунца. Только в этих перчатках были не руки, а лапы.